Глава 15. Мы поедем, мы помчимся на варяге от рамраннем. Хотя у нас уже скорее поздний вечер, как там у классиков, смеркалось. Скоро фары врубать придётся. И хотя добрые люди по ночам по планете, усеянной аномалиями, не ездят, мы прямо вперёд. Ибо ноги делаем после мародёрки. Главное в нашем деле что? Вовремя свалить. А ещё у нас есть подробная карта аномалий ближайшего региона. Добрый подогнал. И вообще, оказывается, на Варяге есть приборы ночного видения. Так что, может, и без фар обойдёмся. А значит, никто нас не спалит, пока укромное местечко для отдыха не найдём. Но всё равно, когда стемнеет, придётся врубить задние габариты на Варяге, иначе Аня с Олегом потеряют нас в темноте. И не бросить второй танчик, ибо загрузились мы капитально, даже колеса с грузовика сняли. Кроме этого, Бобри загорелся идеей свинтить пушку с 30-мм стволом с этого джипа-переростка, который катит следом за нами. Скажу честно, я был против, но Олег и Бобри, тут же забыв, что они представители двух враждующих звездных империй, объединились против беззащитного меня. Ещё и мой внутренний хомяк, бережно взращённый под неусыпным надзором старшего прапорщика Иванова Юрия Степановича, устроил пикет. Вытащив откуда-то плакат с надписью «Тон Гоус, тебе будет стыдно перед потомками!» принялся скандировать. «Ничего не оставим падальщикам и мародёрам!» «А мы что, не мародёры?» «Нет, оказывается, это трофеи, а мы мягкие и пушистые». Но когда эти два обочененных собрались приматывать колёса от грузовика к крыше варяга, я не выдержал, честно. Я пытался быть спокойным, не устраивать истерик и не психовать. Да. Я просто залез на крышу и скинул этих придурков вниз. Ибо это выше добра и зла. Ну скажите мне, какой нормальный человек станет привязывать колёса к пушке танка? А? «А стрелять как?» «В общем, теперь меня считают транжирой, и вообще мы так по миру с умой скоро пойдем». «Да-да, так и сказали». «Так что колес мы загрузили только четыре штуки». «Нет, я предлагал выкинуть вон тот железный ящик с проводами, который перекрыл подход к кормовому пулемету, но у бобра чуть инфаркт не случился». Оказывается, эта штука стоит в 3 раза дороже всех колёс вместе взятых, даже если считать с теми, что на движущейся технике. Короче, свободное место только одно кресло стрелка. И ведь что интересно, и его чуть не зажали, и лишь после того, как я сдался пингами, загнав в танк Бобри и Олега, и очень вежливо попросил показать, как в случае нападения будет вращаться кресло и, соответственно, башня. Оно, естественно, не вращалось. И тут уже никто спорить не стал. Дураков-то нет. Нога, точно. Вспоминаются колёса, прикрученные к пушке. А может, это моя харизма и вежливость их так озарила? Но ну, не трёхэтажный же мат и угроза пристрелить в случае, если на нас нападут, а пушка не будет вращаться. Да, думаю, и от харизма. Нет. Понятно я делаю, что до капитана Рогожина мне далеко. Вот у кого харизма-то харизма. С первого удара в печень доходило. А я какой-то мягкотелый стал. Всё что-то объяснить пытаюсь. Вот за что мне такие испытания? Грешил много, но тут не поспоришь, что было то было, не даром Вад упекли. Однако собрались в дорогу, и я даже Аньку не прибил. В смысле, за что? За дело. Ну не приспособлены бабы для откручивания гаек и болтов. Хотя я вот тоже не специалист, но крутил ведь. А это казак ключ на 16 от пассатижи отличить не может. Только ржало, когда я в очередной раз пытался отобрать что-то у двух хищников породы, забрать всё, ничего не оставить. Нет, серьёзно. Они ведь на полном серьёзе думали о том, чтобы грузовик взять на буксир. И эта гениальная мысль пришла в голову Олега после того, как мы скрутили колёса. Почему он до сих пор жив, сам удивляюсь. А вообще это заслуга Бобри и Ани. отощили, когда я его душить принялся. Вообще, они все на меня в обиде, ну, кроме Аньки. Она-то ржала. Вот посудите сами, как можно запихнуть целый грузовик в два танка? Как? Да никак. А они ведь хотели, точно вам говорю. Хорошо хоть Анька не совсем без рук и смогла вести джип. Что значит почему она? Так ведь Олег без сознания был. Да, И Бобри тоже. Хорошо хоть управление у нашего варяга, как в обычной машине с коробкой автоматом. Две педали и руль. Вот не надо мне задавать глупых вопросов, почему Бобри и Олег были без сознания. Отравились. Да-да, точно вам говорю, не верите? Вот и они мне не верят. Говорят, что это я их вырубил. Вот пусть докажут, не было такого, ибо не пойман, не вор». А вот нечего отворачиваться от меня, когда я говорю, что хватит хабар набирать, потому что больше ничего не влезет. А то знаю я это. Вон то последнюю штучку открутим, и всё. Ну всё так всё. Так что пусть сперва докажут. Ясно же, отравились. Воздух в той долине дёже подозрительный. Вон и Аньке версия с отравлением нравится. Она так сказала. Отравились, думаешь, воздухом? Ну да, точно. И запах странный. И при этом подозрительно захихикала. Думаю тоже отравилась. Вообще через полчаса Бобри очухался в кресле стрелка. Побурчал немного, не без этого. Всё меня обвинял в нехозяйственности. Но после того, как на него упала какая-то деталь из-под самого потолка, ныть перестал. видимо, осознал, что если бы деталь упала на меня, шишкой на лбу, он мог не отделаться. Так что вот едем теперь. Бобёр за рулём. Ибо я плохо вожу, видишь ли, кочки собираю все, а на него всё падает. То есть это не они тут навалили как попало, а я еду плохо. Логика, конечно, железная. Ну, поменялись, понятное дело. Всё-таки техника незнакомая, да и привычка нужна такой махиной управлять. И вообще, я снайпер, а не танкист. Вот и пусть сам рулит. Так что нацепил на голову шлем, чтобы если что упадёт, то хоть помягче было. Хотя, вроде утряслось уже всё, что можно попадало. Да и после остановки Бобри там что-то намудрил, сетки какие-то закрепил. Оно вообще так изначально и должно было быть. Но я-то откуда мог знать? У меня два человека с отравлением вывозить надо было. В общем, летим по древней дороге и ведь хорошо так прём. Километров восемьдесят в час, не меньше. Эх, всё-таки хорошо, что колесо отстрелянное заменили. А то даже не представляю, как бы мы на семи-то катились. Хотя предполагаю, что всё так же. нос в семью оно надёжней цивильней я бы даже сказал и вот прём мы значит вперёд врубили ночник нам хорошо всё видно только зелёное всё немного бобер песенку напевает про варяга понравилось она ему что с ним поделать хорошо хоть кнопку связи не нажимает а то от его пения зубы сводит сзади над джипи переростки катятся аня и олег идиллия Вот прямо так на позитиве мы и добрались до поворота. Сколько раз говорили умные люди: "Снижайте скорость перед поворотом. Снижайте!" Но увы. Бобри с умными людьми не общался, он вообще гном. Вот будет ржать. Но у этого народа есть поговорка, мне её бобри озвучил. Спокойно, не падайте только Какой гном не любит быстрой езды? Не упали? Я тоже. Но со мной понятно. Я в кресле стрелка, пристёгнутый ремнём безопасности. И вот этот любитель быстрой езды, не снижая скорости, аккуратно вписался в поворот. Да-да, в поворот он вписался. Вот только вдоль дороги лес, ни черта не видно, что там за углом. А когда стало ясно, что это аномалия, было поздно. Бобри дал по тормозам, но куда там? Такую махину, как Варяк, да ещё гружённую, просто так не остановишь. Хорошо, что Бобёр не растерялся и сообразив, что наш танк не успеет остановиться, потому что вот прямо перед нами клубится слегка мерцающий ядовитым зелёным светом туман. Гном дал по газам, вжимая педаль до упора. Тихий и почти бесшумный до этого движок, натужно завыв, потянул нас вперед. Сквозь зеленое марево. «Вот что я вам скажу. Варяг — отличная машина. Не герметичная. У нас есть воздухозаборники, но они сверху. Именно на случай вот таких аномалий. У нас даже специальные химические фильтры есть. Но их же подключить надо». Но в любом случае плотно подогнанные двери с уплотнителями, воздухозаборники на крыше и отсутствие лишних дыр не просто так же. Управление ведётся через экраны, позволило нам проскочить аномалию. Если что и залетело сверху, то не смертельно. По крайней мере, надеюсь. Но дыхание на всякий случай задержал. Проскочив аномалию, Бобрю выкрикнул: "Открой дверь!" не рассуждая, отцепляю ремень безопасности и пытаюсь как можно резвее протиснуться сквозь завалы к двери впереди. Вы же помните, что моё место стрелка сзади? Нет, там сзади есть ещё один люк, но его завалили, те самые хомяки недоделанные. Но делать нечего. Ламлюсь вперёд, потому что понимаю, что в танк всё-таки попал газ, так как глаза начинает резать. А бобр наверняка ещё и надышался. Прямо на ходу распахиваю боковой люк, позволяя свежему воздуху ворваться в салон. Делаю глубокий вдох. Отъехав от аномалии метров на 100, варяк останавливается. Кашляющий бобри лезет к выходу. Недолго думая, хватая гнома за руку и рывком вываливаясь вместе с ним наружу. Блуждающая аномалия, крепит бобри, грохнувшись сверху на мою многострадальную тушку. И тут взад нашему танку въезжает джип. Кажется, у нас ДТП. Твою дивизию, придурки. У них под навесной бронёй опущены боковые стёкла. Проветрились, называется. Ещё и перед глазами всё начинает расплываться. Проклятый газ. Столкнувшись с себя гнома, бросаюсь к джипу, чтоб вытащить Олега и Аню. Но увы, рывки за ручку двери не помогают. Видимо, из-за удара сработала блокировка. Но сквозь круглые дырки в бронелисте, закрывающем дверь и окно, в слабом свете приборов удаётся разглядеть, что родственнички без сознания. Надеюсь, что без сознания, а не мертвы. Зрение вроде нормализуется, хотя глаза всё равно слезятся. Так что рассмотреть подробности не получается. Вижу только, что Аня навалилась грудью на руль. Сверху на ней ещё что-то лежит. Видимо, от удара о варяг хабар, лежащий сзади по инерции, повалился вперёд. Проклятие. По счастью, на Олега ничего не свалилось, но он, похоже, серьёзно приложился головой о приборную панель. «Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе!» Закашлившийся Бобри тянет меня за руку в руках небольшой фонарик. «Дай глянуть!» Посветив в салон и покрутив в руках фонарик для того, чтобы свет через дырки осветил нужное, гном, чертыхнувшись, перебегает на противоположную сторону машины к водительскому месту. Блок, который упал на Аньку, прижал кнопку фиксатора. Даже если попытаемся с другой стороны зацепить ее чем-то, вытянуть все равно не сможем. Кхе-кхе-кхе-кхе. Так, поготь оттолкнуть, что-нибудь просунуть в дырку. Тунгус, неси инструменты и аптечку с артами. Не рассуждая и не споря, бросаюсь в салон варяга, твою дивизию. Вот где в этом бардаке аптечка и инструменты. После резкого торможения Бобрет тут же многое попадало, включив свет, начиная вышвыривать наружу всё то, что не является нужным в данный момент. Ничего, потом соберём. Главное, чтоб было кому собирать. Ты что ж делаешь-то? раздаётся полный ужаса голос Бобре, который, видимо, решил мне помочь. Завалило! зло выдыхаю я. Пусти меня! Угробишь весь Хабаров, Олежка не простит. Настырный гном тянет меня за ногу. Тфу на тебя. Сплюнув, выпрыгиваю из станка. Просил ведь не грузить столько. Сейчас найдём, пыхтит гном, забираясь внутрь. Не нравится мне твой кашель. Хмурюсь, наблюдая, как переложив с места на место пару каких-то фиговин, бобри бодро принимается вышвыривать их наружу. Кажется, для прижимистого гнома Олег и Аня всё-таки важнее целостности хабара, и это радует. Порасти! Это я виноват. Нужно было я люк мехвода чуток приоткрыл. Бумс! Это я башкой об броню стукнулся. Нет, я не дурак, просто выбора нет. Иначе я башкой гнома об броню стукну. Во, аптеечку нашёл. Держи. Гном подаёт назад большой ящик с ручками, в котором, кроме обычных лекарств, в отдельных ячейках лежат арты. Похоже, ядовитый газ. Лёгкие прямо рвёт. Гном в очередной раз закашливается. «Как ты не траванулся только!» Я дыхание задержал. «Кхе-кхе-кхе! Красавчик!» И на мгновение замерев, с ужасом сообщает. «У нас бинты на зарядке! Там!» Тычет пальцем на противоположную стену, хорошо так, заваленную. «А ну, вылезай!» — резко командует. Воспользуйся пока абсорбентом, а я найду инструменты и достану арты. Меняемся местами. И я тут же обнаруживаю чемодан с инструментами. Держи, а я сейчас попробую пролезть. Гном убегает, а я продолжаю разгребать завалы, потеряв про себя гнома. Душно ему стало. Вот ведь. Надеюсь, газ действует только если вздохнуть. Но не факт. Не зря же мне глаза резало и зрение расплывалось. Да и до сих пор ещё слёзы из глаз бегут. Может, это просто раздражение? Или надо было воспользоваться абсорбентом и выгнать из организма отраву? Гоняю от себя подлую мысльшку. Нет, на использование тратится энергия, а у меня там один кашляющий гном, который едва вздохнул газ. И два окровавленных человека, которые, скорее всего, надышались газом, посамые не балуйся. Им нужнее. Надеюсь, бинт второго уровня зарядился хоть немного. Вся надежда на него. Ведь он ускоряет регенерацию. А то мало ли, вывести отраву одно. А если она там легкие разъела? Думаю, должен. Мы устройство на последовательную зарядку включили. Там три слота. Думаю, должен. В первый мы как раз сунули бинт второго уровня, а вот первого во второй, как будто предчувствовали. Хотя нет, при чём тут предчувствие, это же логично. Ну и слава всеславу, с бандитов выпали батарейки, некоторые полные почти под завязку. Для того, чтобы добраться до зарядного устройства, мне понадобилось не меньше двух минут. Как же это много в наших условиях. Но главное то, что бинт был пал нёхоник под завязку, и даже первоуровневый перевалил за 50%. Живём. Выскакиваю в люк, при этом чуть не подвернув ногу, а валяющиеся тут и там хабар, и слышу со стороны джипа голос Бобри. Тунгус, помоги. Бобри смог отодвинуть в сторону то, что там держало кнопку фиксатора, а затем, согнув кусок проволоки, подцепить её и дёрнуть вверх. Так что, подскочив к пассажирскому сиденью, распахиваю дверь и вытаскиваю Олега. А, Ню зажала, пыхтит Бобри. Лезу в салон и со своей стороны помогаю вытолкнуть девушку наружу. Донесёшь? Да! Гном взваливает девушку на плечо. А я хватаю на руки Олега и тащу его к люку варяга. Там хоть свет из салона падает наружу. Вот только не вздумайте подыхать, даже не мечтайте. Распинав ногами в разные стороны валяющиеся на земле железяки и положив Олега на землю, сдергиваю с себя куртку и подложив ее под голову раненого, соображаю, что надо бы пощупать пульс. «Кхе-кхе-кхе-кхе!» Не успеваю сделать это. Как Олег приходит в себя и заходится в судорожном кашле. Живой! Радостно выдыхаю. Не смей подыхать, это приказ. Понял? Га! «Да Хрипит Олег, падая головой на импровизированную подушку. Не бойся, сейчас полечим. И натянув на руку подол футболки в избежании контакта с Артом, чтобы не потратить энергию на себя, вкладываю ему в руку Однако успеваю прочитать надпись. «Абсорбент. Уровень один. Собирает отравляющие вещества и выводит через поры кожи. Применение. Приложить к открытому участку тела. Энергия сто процентов». «Бобри, упырина, ты почему артом не воспользовался?» Рычу на как раз притащившегося сани на плече гнома. Скачив на ноги, помогаю ее аккуратно опустить на землю. Я пока держусь, и мою дозу газа не сравнить с тем, что получили они. Стягивает с себя куртку, чтоб подложить под голову Ане. Вдруг заряда не хватит. Что? Олег резко дёргает рукой. Абсорбент оказывается на земле. Сперва Аню грозно сверкает глазами. Да что ж вы за суки такие благородные, возмущённо машут руками. Кто бы знал, как хочется прибить их всех. — На себя посмотри! — хрипит Олег. Кхе — Кхе-кхе-кхе! Чего Артик-то футболочкой хватал, а не голыми ручками? — Да пошел ты! — огрызаюсь. — Бобри нет! — выкрикиваю, заметив, что гном собрался прикладывать к рассеченному лбу девушке бинт. Надо остановить кровь. Если абсорбент приложить, то кровотечение усилится. Первоуровневые возьми, подаю другой артефакт. Зачем тратить энергию на остановку крови, если она может понадобиться для регенерации? Точно. Сообразив, что я прав, гном уважительно кивает. А ты, голова, быстро соображаешь. буквально через минуту после очередного синхронного кашля Олега и Бобри Аня пришла в себя. Сообразив, что произошло и что мы делаем, эта каза заявила, отталкивая мою руку с абсорбентом. Сперва, дядя. А вот хрен тебе, перехватив руку командую Бобри. Держи её. Теперь в ход от тени. Но тут гном неожиданно засмущался, пришлось гаркнуть. Выполнять И когда тот, вздрогнув, шустро выполнил приказ, особо не сомневаясь, запихал ей арт прямо промеж сисек. "А то до не выкинет", усмехаясь, не обращая внимания на площадную брань этой козы. "Спасибо", тон гос, хрипит Олег, на стёрное спасу нет. "Ты тоже заметил", удивлённо оборачиваюсь к коллеге, прижимающему первоуровневый бинт к кровоavленным волосам. «Навненько! Уже!» — пытается улыбнуться. «Смотрите! Работает!» — радостно сообщает Бобри. В районе груди у Ани начинают отчётливо проступать бурые пятна. Это начал действовать артефакт, выгоняющий через поры кожи отраву вместе с кровью. «Кажется, нам повезло!» «Кхе-кхе-кхе-кхе!» — отвернувшись в сторону, гном сплёвывает. «Кхе-кхе-кхе-кхе!» Это не ядовитый, а скорее кислотный газ. Он кровь проступает только в районе груди, ну и горла немного. А значит, и отрава только там. Не скажи, качаю головой. А на руках тоже есть капельки. Ну так ведь мало ли отравы в организме может быть? Там же, говорил, воздух вдали не отравленный был, усмехается Бобрий. Не до смеха сейчас, качаю головой. Я просто надеюсь, что онгус прорвёмся, киваю в ответ этому по сути совсем молодому парню. Как думаешь, сколько ещё держать? Не знаю. Пятно вроде больше не увеличивается. Наверное, хватит уже. Лады. Сейчас достану. Тянусь к вороту футболки девушки и тут соображаю, куда я до этого запихнул арт. Э, -э, -э Анька, может, сама достанешь? Только не выкидывай, а то дядька твой помрёт без арта. Вот по глазам её диким вижу, что она могла в порыве гнева швырнуть артефакт в темноту. Понятное дело, что потом бы поняла, что натворила, но искать-то всё равно бы пришлось. Так что обошлось. Залезла сама, нашарила арт и передала Олегу. И вот что я вам скажу, всё очень и очень плохо. Ибо семьдесят процентов заряда было потрачено, а это значит, на Олега может не хватить. А ведь у нас ещё и бобри лёгкие выкошлить пытается». Он-то, конечно, думает, что я не заметил, что он кровь сплюнул.